Не трогай венок. Я хочу тебя в нем сфотографировать. Александра Сергеевна, не торопясь, отправилась в комнату и принесла оттуда цифровой фотоаппарат. Несмотря на возраст и свою слегка подчеркнутую старомодность, она очень ценила всякие технические новинки и достаточно легко их осваивала. Помимо цифрового фотоаппарата, в ее комнате имелся старый ноутбук Михаила Дмитриевича, с помощью которого она читала книжные новинки из библиотеки Максима Машкова, сочиняла мемуары и по электронной почте переписывалась с тремя своими старыми подругами. Одна из них жила в Новосибирске, другая в Германии, а третья в Канаде. Дима категорически отказался искать фон и был сфотографирован в клиновом венке на фоне вешалки с пальто. Потом он стянул венок с головы и, не зная, что с ним делать дальше, положил на подоконник в гостиной. Фаина встала на задние лапки, чтобы понюхать. Голубь покинул раскидистые ветви Вольфганга, спланировал на подоконник и закружился на одном месте, устраиваясь в венке, как в гнезде. Александра Сергеевна сфотографировала и голубя. — Ты, кажется, как-то странно себя чувствуешь после свидания, — заметила она, внимательно поглядев на внука. — Да, я изнемогаю, — с удовольствием ответил Дима. Глава восьмая. Эмиль. «Ну, как? Вышло что-нибудь?» Тетя Зина в махровом халате сидела на диване. Мокрые волосы стояли торчком и делали ее похожей на ежика. Тая молча кусала и облизывала губы, и делала это в точности, как ее мама. Тетя Зина вздохнула. «Ничего не удалось?» «Ну, почему же?» Тая пожала плечами. Наоборот, все получилось. Вот анкета, условия. Международный конкурс для юных математиков. Я теперь буду участвовать, хотя ничего в этих задачках и не понимаю. «Алло, мы ищем таланты», — сказала тетя Зина. «Это понятно. Дерзай, твори, выдумывай, пробуй. Но кроме этого...» Им всем было так неловко, — припомнила Тая. В голосе ее звенели недалекие слезы. — Кому всем? — удивилась тетя Зина. — Их что, было несколько? Он сначала, конечно, очень удивился. — Куда, мол, тебе? Но вслух ничего не сказал, потому что воспитаны. А потом почти сразу позвонил нашему классному руководителю Николаю Палчу, и, наверное, от собственного смущения фактически на него наехал. Как это, мол, Таисия желает участвовать и проявить свои потрясающие способности, а ей до сих пор не предложили? — А что же учитель? — улыбнулась тетя Зина. Учителю тоже сразу стало неловко, потому что он, конечно, не меньше воспитанный. И он позвал меня к себе домой немедленно, чтобы тут же мне эту анкету распечатать и выдать, и еще проконсультировать по ходу дела.